Глава одиннадцатая. Сотрудники Петра. Сотрудников себе Петр выбирал долго. Но выбрав, не вешал их зря, а заставлял заниматься делом. В первые годы своего царствования он окружил себя сотрудниками из бояр, Но когда последним обрили бороды, Петр увидел, что они для службы России непригодны и принялся выбирать сотрудников из простых людей. Бояре также не были довольны царем. В особенности им не понравилось то, что молодой царь колотил их дубинкой. «Сколько на свете Русь стоит, — ворчали бояре, — нас били батагами, а Петр дубинку завел. Обидно?» И патриотическое сердце бояр так страдало, то даже плаха не утешало их. «Ты раньше постигай, — говорили они, — а потом казни, а то дубинкой. Что мы, англичане либо французы, чтобы нас дубинкой били? Ты нам ботаги подавай!» Среди сановников, выбранных из простого народа, выделился Меньшиков. Петр взял его за то, что пирогами торговал. — Хоть пирогами торговать умеет, — сказал Петр, — а бояре даже этого не умеют. Меньшикову сановничье ремесло показалось гораздо более выгодным, чем ремесло-пирожник, и он ревностно принялся за новое дело. Видя, что опыт с меньшиковым удался, Петр еще больше налег на простой народ. Каждого нового кандидата в сановники Петр спрашивал, — из бояр? И если спрошный отвечал утвердительно, Петр говорил ему, «Ступай, брат, откуда пришел, мне белоручек не надо». Когда же кандидат отвечал отрицательно, Петр приближал его к себе и давал работу. Впоследствии много графов и князей переодевались простолюдинами и поступали на службу к Петру. Когда обман обнаруживался, Петр не сердился. Так под видом рабочих поступили в сановники к Петру князья долгоруки, Шереметьевы, Толстые, Брюс и другие – Меньшиков на склоне лет своих заскучал по ремеслу пирожника, и однажды у него блеснула мысль, чем Россия не пирог. И он потихонечку стал продавать этот сладкий пирог, и среди остальных сотрудников нашлись подражатели Меньшикову. Петр вешал понемногу пирожников, но даже эта крайняя мера редко исправляла их. Считать Россию пирогом, и продавать ее тайно по частям сделалось второй натурой у многих сановников почти до наших дней.